Вот черт! — Аборигены, — сказал Ефасин, могут капризничать в таких делах. именно капризничать, подумал он. Они вполне могли объявить полковника почетным ребенком, дать ей получасовую фору, а потом начать охоту на нее. Они к своей личной жизни относятся весьма серьезно. Несанкционированные визиты строго наказываются. Да, мне это известно. Да? Замечательно. Я отдамся на их милость. Так-так, понимаю. Ты либо такая уж смелая и не лишена чувства юмора, подумал Фасин, или мало чего понимаешь. Так что наблюдатель так, куда нам следует двигаться? К туннелю сотнях в четырех километров в эту сторону, сказал Фасин, ориентируя свой газолет более-менее на юг и вниз. Если, конечно, он никуда не переместился. Сюда? спросил полковник, изменяя направление. Я должен отправить сигнал на один из наших спутников, сообщить, что мы живы, сказал Ефасин. А это благоразумно? Благоразумно ли это, спрашивал себя Фасин. Инфраструктура наблюдателей вокруг Носкирона атакована. Но это не означает, что все околопланетное пространство захвачено. С другой стороны, какую скорость может развивать ваш костюм? спросил он у полковника. При этой плотности около 400 метров в секунду и приблизительно наполовину меньше при длительном движении. Аппарат Фассина едва ли мог достигать таких скоростей. Жаль. Он все еще надеялся как-нибудь ускользнуть от полковника, но, похоже, на это не было ни малейшего шанса. "Сигнал отправлен", сказал он, "можем двигаться". Они пустились с места в карьер и успели сместиться метров на сто... Когда вспышка фиолетового света разорвала тучу за ними, и резкий, тут же исчезнувший пучок лучей рассек газовое облако, в котором они находились несколькими секундами ранее, исходная область прицеливания вспыхнула новыми лучами, которые пронзили атмосферу медленно, полубеспорядочно расходящимися иглами. Одна игла с гулом и треском прошла в каких-нибудь 50 метрах от них. Остальные пронеслись гораздо дальше, и где-то минуту спустя все они исчезли. Похоже, кто-то к вам неровно дышит, наблюдатель так послала полковник в полете. — Да, похоже. Несколько минут спустя они увидели вспышку и ощутили электромагнитный импульс, а чуть позднее донесся низкий ракучущий звук. Что это? Ядерный взрыв? послал Фасин, согласно показаниям его приборов, любые другие возможности исключались, но он никак не хотел в это верить. Мне неизвестно ни одно другое явление, которое так убедительно имитировало бы названное вами нехерра себе. Вношу поправку. Похоже, к вам кто-то чрезвычайно неровно дышит, наблюдатель так. Аборигены будут недовольны, сообщил он ей. Только им дозволяется взрывать ядерные заряды в атмосфере, добавил Фастин. А сейчас даже не сезон фейерверков. Они нашли тучи туннель приблизительно в том месте, где его и предполагал найти Фасин, со сдвигом на сотни километров по той же широте и на два километра ниже. По носкиронским меркам сущая мелочь. туча туннель представлял собой связку в дюжину или около того углерод-углеродных трубок, похожих на огромный, почти без оплетки, пучок проводов, плавающий среди бесконечных, слегка вздымающихся туч желтого, оранжевого и красноватого цветов. Две основные трубки тучи туннеля имели в диаметре около 60 метров, а самые маленькие, служившие главным образом для передачи волн между средствами связи и телеметрии, меньше полуметра. Когда оба увидели ее за несколько десятков километров, вся связка показалась им не толще нити, но по мере приближения она все больше походила на буксирный трос, которым вполне можно сдвинуть с места Луну. Изнутри двух основных труб доносился громкий низкий гул. Что теперь послала полковник? Посмотрим, действуют ли еще искупительные баллы». Манипулятором своего газолета Фасин проколол, но не разрывая защитный чехол трубы, чтобы воздействовать на передающую нить в поток света, заполнявшего узкую трубу. Вошел тонкий, как волос проводок, и с конца его отправился поток информации сначала в биоразум газолета, потом в передающая систему, оттуда в мозг Фасина давая закодированную смесь лепечущих звуков, бешено пульсирующих зрительных образов и других неразборчивых сенсорных ощущений. Разрыв световых потоков был уже замечен и учтен. Поток информации, выпущенный прямо в передающую нить, содержал просьбу назваться и вопрос не требуется ли помощь. В противном случае рекомендовалось не вмешиваться в работу общественных средств связи. Фасинтак человеческой разновидности, имеющей честь быть наблюдателем медленных при дворе носкиронских насельников послал он. — Мне требуется помощь транспортировка с настоящего местонахождения в Хаускип. ему предложили подождать. Фасинт так внеполосник посторонний, инопланетянин, наблюдатель человек. А это что такое? Это полковник Хазаренс из военного религиозного ордена Меркатории, Шерифской Околы и Релейтка. Добрый день, насельник Айсул, сказал Хазаренс, они переключились на обычную звуковую речь. Маленький насельник, Ах, как мило, значит, не ребенок». Айсул довольно крупный, метров девяти в диаметре. Взрослый насельник средних лет выкатился из газового тумана, вытянул вперед длинную ось руку и постучал кулаком бах-бах-бах по э-костюму полковника. "Эй, там, привет", сказал Айсул. Дисковый э-костюм Хазаранс под градом ударов немалой силы наклонился. "Рада познакомиться", лаконично ответила она. "Не ребенок, — подтвердил Фастин. Это был клуб уплотняшек Хаускипсити. Они находились в гигантской чашеобразной комнате с крышей из алмазной черепицы микроскопической толщины. хаускип один из примерно сотни тысяч мегаполисов данной атмосферной полосы располагался в экваториальной зоне на При правильно выбранном угле зрения город был виден в индуцированном освещении и казался начинкой древних механических часов, умноженной и увеличенной в несколько тысяч раз. Издалека или в схематическом изображении Он напоминал механизм из миллионов шестеренок. сперва шли шестерни малых размеров, затем те, что покрупнее, соединенные с первыми посредством втулок, зубцов и осей, и в свою очередь связанные с еще более крупными. Весь этот величественный, совершающий обороты вокруг оси и движение по спирали комплекс около 200 километров в диаметре парил в густом газовом бульоне сотни километров ниже границы туч. Город являлся узловым пунктом для нескольких линий тучи туннеля. Некоторое время назад пустой вагон прибыл к входному люку, ближайшему к тому месту, где остановились у тучи туннеля Фассен и Hazrens. Не выходя из вагона, они два раза поменяли линии, чтобы добраться до места назначения по частично освобождённой сети скоростных транзитных труб. Все путешествие заняло один короткий суточный цикл на большую часть которого они спали. Хотя перед тем как Фасин уснул, полковник сказала ему: "Значит, мы не останавливаемся. Вы согласны, майор? Мы продолжаем выполнять нашу миссию, пока не получим нового приказа". "Согласен", ответил он. "Мы не останавливаемся". Тучей вагон причалил, продрался сквозь стену туннеле Почек центрального вокзала вокзалу Хаускипа и устремился сквозь вязкую атмосферу прямо в клуб уплотняшек на восьмой экваториальной прогрессии где Айсул, давний фасинов наставник, ментор, проводник, присутствовал на церемонии завершения исключения одного из членов клуба. В начале своего жизненного пути насельники походили на оголодавших скатов манта. Это было в короткий период детства, когда они время от времени становились объектами охоты. Потом они росли, набирали вес, расщеплялись посередине почти по всей длине, что-то вроде юности. Меняли горизонтальное положение на вертикальное, завершали таким образом свое развитие и становились взрослыми, внешне напоминая нечто вроде пары больших плетёных бахромчатых колес, соединенных короткой и толстой осью с сильно выпуклыми наружными ступицами, каждый из которых был прикреплён гигантский краб-паук. Часть перехода от начальной к промежуточной зрелости включала так называемый период уплотнения, когда Тонкие и хрупкие диски юношей превращались в мощные и прочные колеса более зрелых особей. На это время насельники обычно вступали в клуб, где общались со своими ровесниками. У насельников не было никаких особых причин объединяться в этот период их жизни. Просто им вообще нравилось быть членами клубов, братств, орденов, лиг, объединений, обществ, ассоциаций, товариществ, групп, гильдий, союзов, фракций, избавительств, развлекательств. И в то же время они, конечно, оставляли для себя возможность принимать участие в неторжественных, спонтанных, разовых собраниях по тому или иному случаю. Календарь общественных мероприятий был у них очень плотным.